В прошлой программе мы коснулись вопроса о христианском взгляде на брак. Мы говорили о том, что Библия рассматривает брак как завет, как пожизненный договор двух супругов, который с Божьей точки зрения не подлежит расторжению. Таким образом, правильно будет сказать, что для убежденного христианина брак – это второе по значимости решение в его жизни». Первое – это принять Иисуса Христа своим личным спасителем, уверовать в Него. А второе – это избрать спутника жизни. Именно поэтому к этому решению нужно подходить со всей строгостью и серьезностью. Это не покупка вещи в магазине и даже не перемена места жительства или работы. Если большинство наших решений мы можем изменить, переиначить или даже отменить – то здесь совершенно другое. С избранным человеком нам необходимо будет жить всю оставшуюся жизнь, сколько нам даст ее Господь. Итак, в сегодняшней беседе, продолжая тему брака, нам хотелось бы кратко остановиться на тех принципах, которые предлагает Библия в вопросе выбора спутника жизни. Возможно, наши сегодняшние размышления будут полезны в первую очередь нашим молодым слушателям, находящимся еще в поиске. Прежде всего, Библия говорит о том, что христианин может вступать в брак только с верующим человеком. Брак должен заключаться только в Господе, говорит апостол Павел в 7 главе послания к римлянам. Нарушив этот важнейший принцип, супруги не смогут вполне наслаждаться благами семейного союза, потому что пошли против воли Божьей в угоду своим вожделениям. Фундаментом каждого брака должно быть взаимное упование на Господа. Пусть молодой брат или сестра прежде спросят, любит ли тот, о ком они помышляют, Бога всем сердцем и всей душой. В этом первая заповедь, данная Господом народу израильскому и подтвержденная Христом позже в Новом Завете. В книге Второзакония, в пятой главе мы читаем: "Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоей и всеми силами твоими". Любовь к Богу должна быть обоюдной. Если не видно этого в другом, то можно поставить под сомнение волю Божью в отношении этого брака. Мой домуя Жить хотим тебе Христос лишь одному, но дай мне силой самому, послушным быть драмом Твоим, но дай мне силы самому, послушным мы. тен быть самому пример для тех, с которыми я должен жить, которые должен я любить, с которыми я должен жить, которые Нашим храм, Твоим спасительным словам Воздыли все сердце нашим храм, Твоим спасительным словам Далее, конечно же, необходимо иметь любовь друг к другу важно уметь отличать настоящую любовь от влюбленности или увлечения. Если последние мимолетны подвержены настроению или обстоятельствам, то настоящая любовь способна пройти через серьезные испытания. Влюбленность и увлечение не имеют глубоких корней. Влюбленность подобна страсти. Сегодня она вспыхнула и вскоре пропала. Любовь же – это родственность душ. В основе любви лежит идея и готовность жертвы. Она предполагает безусловность и принятие недостатков другого. Великолепную библейскую характеристику любви мы находим в 13 главе первого послания апостола Павла к Коринфянам. В стихе, записанном Павлом в послании к Ефесянам, 5 глава, 25 стих, «любите своих жен», этот стих обращен к мужьям, употребляется греческое слово «агапы», то есть это то же слово, которое Писание обычно употребляет для обозначения любви Божьей. В то же время для обозначения любви в семейном союзе тот же апостол Павел в послании к Титу во второй главе в третьем стихе говорит, «Чтобы вразумляли молодых любить мужей». Это обращение к старицам о том, чтобы они вразумляли молодых Сестер. И здесь в фразе «любить мужей» вместо слова «агапы» употребляется слово «филио», то есть любовь, обычно понимаемая как братская любовь. Это означает, что любовь в браке соединяет в себе качества как одной, так и другой. Это любовь с одной стороны возвышенна, с другой же стороны она романтична. Следующий принцип, на который мы обратим внимание, это соответствие друг другу. Первый сотворенный человек, Адам, долгое время не мог найти себе помощника, соответственного ему. Господь навел на Адама глубокий сон, и тогда, по библейскому повествованию, из его ребра была создана Ева. В «Бытие» во 2 главе, в 18 стихе, вот так вот звучит намерение Господа «сотворим ему помощника, соответственного ему». И вот, когда Ева была сотворена, Адам воскликнул «Она плоть от плоти Моей и кость от кости Моей». Речь идет прежде всего о соответствии в убеждениях. Мы уже говорили, что верующий может вступить в брак лишь с подобным себе по убеждениям. Близкими должны быть интересы, прежде всего духовные, Беда, если после заключения брака выяснится, что у супругов совершенно иное мировосприятие, а потому стоит заранее поговорить о том, как вырабатывает каждый из них свое отношение с Богом, как смотрит на самого себя на мир, на труд на Неве Божьей, желательно о соответствии и в возрасте, и даже в культуре, хотя здесь не редкие исключения. Межкультурные браки при правильном их построении могут принести большое благословение, но в то же время супругам, вступающим в такие союзы, труднее преодолевать недопонимание, ведь разница в исходных состояниях их намного больше, чем в других семьях. Важно также, чтобы при выборе спутника жизни прислушиваться к совету родителей. Родители прожили долгую жизнь и знают больше о браке, чем дети. Они могут дать мудрые советы, даже если один из них или даже оба неверующие люди. Также нужно отметить, что немаловажным пунктом является прислушиваться к тому, что сам Бог говорит нашему сердцу. На кого Он обращает наше внимание. Имею ли я откровение от него относительно моего будущего супруга? При сотворении Евы Адам был усыплен, но проснувшись, безошибочно определил происхождение Евы. Мы уже цитировали стих из «Бытия» 2 главы, 23 стих. «И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою». То есть Адам смог сделать это, сказать эти слова, лишь посредством откровения Божьего. Хотя после грехопадения наше ведение притупилось, все же прислушиваясь к голосу нашего Духа, который сверяется с живущим в нас Духом Святым, мы можем просить Бога дать нам ответ и через этот тихий и спокойный внутренний голос. Некоторые свидетельствуют, что именно таким образом они получили окончательную уверенность в своем выборе, хотя по человеческому рассуждению их выбор мог бы оказаться совершенно иным. Наконец, не будем забывать о совете тех людей, которые оказывают на нас положительное влияние. Романтические взаимоотношения могут сильно вскружить нам голову. При этом трезво на ситуацию могут посмотреть те, кто нас хорошо знает и кому мы не безразличны – наши друзья, братья и сестры. Их слова не должны остаться без нашего внимания. Было много примеров, когда первыми опасности и подводные камни в начинающихся взаимоотношениях замечали именно друзья. И напоследок еще несколько немаловажных заметок. У молодого брата или сестры до брака должны быть правильные ожидания. Очень часто в этом возрасте или вообще в добрачном состоянии, независимо от возраста, господствует дух романтических настроений. Иллюзий. Это неплохо, но, как известно, мир гораздо тем, что выпячивает то, что должно быть в балансе до неузнаваемости. Вот и здесь мирская пропаганда привела к тому, что встречи до брака стали в подсознании видеться неким незабываемым романтическим временем, а то, что после брака это уже некая трагедия, мрачная реальность жизни». Все это не соответствует тому, чего должен ожидать истинный христианин или христианка. Романтика, конечно, должна быть. Это также часть заложенного в нашу природу Богом. Ее нужно будет также возгревать особым образом и после брака. Но на ней делать акцент и все к ней сводить весьма опасно. В мире сейчас популярен лозунг «Все нужно прежде попробовать». И пробуют то наркотики, то спиртное, то сожительство друг с другом. Мол, попробуем, подходим ли мы друг к другу. Если среди христиан сожительство вроде бы и не встречается, то уже считается нормальным, чтобы менять подруг или друзей. Он или она не подошла или не подошел. Меняют кто-то часто, кто-то болезненно и долго. И проблема, на наш взгляд, заключается как раз в том, что вот эта философия «попробуй» из мира – кочует в сердца христианской молодежи и там находит готовую почву. Дьяволу вовсе не обязательно склонять нашу молодежь к сожительству. Он-то знает, что любодеяние может совершиться далеко не только в постели. Чтобы этого избежать, подход Взаимоотношениям взаимоотношением должен быть однозначным. Если я начинаю дружить с тобой, это означает не что иное, как то, что я беру на себя ответственность в конечном итоге сделать именно тебе предложение. Если такой уверенности нет, не стоит даже начинать такой дружбы. Это будет давать повод как самому человеку, так и окружающим к различным ложным ожиданиям и нечистым мыслям. Пусть Господь хранит каждого в чистоте – И благословит тех, кто еще не определился в этом вопросе, принять правильное решение, слушая его волю.